Глава четвертая. Дисторт. «Привет!» «Ты кто?» Марк смотрел, как странное существо подбирает у его ног небольшой маслянистый красный шарик и несет к изогнутому сосуду, расположенному чуть подальше. «Я — это я!» К нему обернулось улыбающееся миниатюрное лицо, точнее, одно из трех. «А что ты несешь?» Голова повернулась вправо, и ему ответило искаженное подозрительностью второе лицо, расположенное сбоку головы. «Не скажу!» Марка стала мучить нарастающее внутреннее сомнение. Казалось, что он вот-вот потеряет что-то важное. Поэтому он шагнул вперед, но странный карлик припустил на маленьких ножках к сосуду. «Эй, стой!» Марк тоже побежал следом, но как будто по беговой дорожке. Расстояние не уменьшалось. Ноги двигались все активней, безрезультатно. Еще чуть-чуть, и красный шарик улетит в сосуд. Весь похолодев от страха, Марк остановился и просто сошел в сторону. Оказывается, земля под ним прокручивалась только в одном месте. Быстро догнав это странное существо, он повалил его на спину. «Говори, что это?» «Это мое!» «Нет, это наше!» «Не говори ему!» Последние три реплики карлик шипел, поворачивая голову то вправо, то влево. «Заткнитесь!» Не выдержал Марк и замахнулся кулаком. «Только не меня!» Захныкало левое лицо. «Бей его!» И глазами косило на среднего. «Что за бредятина?» Подумал Марк. «Говорите, кто-то один, или получат все трое!» «Мы тебе ничего не скажем!» Правое лицо оказалось самым упорным, но получило пощечину от своей же правой руки. «Замолчи! Замолчи!» Центр и левая сторона захватили контроль над телом. Марк отступил назад и подобрал красный шарик. Правая рука существа заткнула рот правому лицу. Оно продолжало что-то мычать. Марк подбросил шарик и снова повторил свой вопрос, но когда ему собирались ответить, левая рука вынула откуда-то нож и перерезала общее горло. Карлик задергался в конвульсиях. «Черт, что ты делаешь?» Марк пытался остановить кровь, прижимая руки к шее, но два лица, что были на его стороне, лишь гортанно булькали, силясь выдавить звук. Наконец они смирились и лишь рука что-то писала на земле. И последний вздох, существо откатилось в сторону, и Марк увидел надпись латиницей «Дисторт». Искажение? Или это что-то другое? Судя по трем лицам, это определение не с потолка взято. А с чего он взял, что это английский? Латиница во многих языках используется. Подняв шарик, он медленно подошел к небольшому кувшину, манившему своей черной пустотой. «Этот красный шарик — дисторт? Как это с ним связано? Постойте-ка!» «Попался!» Марк резко упал на землю, и его куда-то потянуло за пятку все дальше и дальше от кувшина. Темнота сгущалась все больше, сужая поле зрения. Ногу больно растягивало, и будто тысячи иголок впились в нее. Сердце стучало, как бешеное. Жарко. Марк открыл глаза. Привычный узор потолка подсказал, что он в своей новой резиденции в ремесленном квартале. В разных кругах его называли по-разному. Рабзона, Ремесленка, район мастерских, Розалий. Последним названием никто давно не пользовался. Роуз Паркс, в честь которой официально назвали эту часть города, была сумасшедшей, угробившей много жизней на постройке Ваабиса. Долгое время она руководила возведением стены домов, загоняя рабочих до смерти. Корона оценила быстрые сроки и увековечила имя начальницы, но история повернулась иначе. Какой-то пьяный работяга разбил ей голову камнем ночью а народная память быстро притворилась забывчивой. Плечо чесалось. Он перевел взгляд на ключицу. Раны не было. Странно, но он чувствовал себя бодро. Ничего похожего на ситуацию, когда подстреленный герой очухивается после битвы и все двоится в глазах. А должно было? Марк прикинул, сколько крови он потерял. Рядом стоял стакан. Наполнив его водой, он жадно выпил треть литра и налил еще. Тогда из него вышло, наверное, пол-литра крови. Очевидно, его залатал целитель, закрыл рану, восстановил кости, если они были задеты, восстановил разорванные мышцы. Пошевелив рукой в плечевом суставе, Марк убедился, что все в порядке. «Никакой боли, хоть сейчас выходи на арену». Присев на кровать, он стал прикидывать. Целитель не смог сделать гемотрансфузию, здесь нет такой аппаратуры. Вспомнив кое-что, Марк обратил внимание на красную единичку. Тогда она превратилась в нолик, и он готов поклясться, что благодаря ей искостовался F-слой. — Ты уже встал? — к нему вошла со сменным постельным бельем Найша. — Да, сколько я пробовал без сознания. — Пару дней. Бифальт вызвал лучшего целителя ответила Найша, положив аккуратные квадратики свежих пододеяльников и простыней на стул. «А что с...» «Разбираются. Все были в шоке. Каким чокнутым надо быть, чтобы на такое пойти?» Гневно задала риторический вопрос сестра. «Да уж». Марк встал и подошел к окну. «Ты в порядке?» обеспокоенно поинтересовалась Найша. «В полном спасибо». Он обернулся, чтобы улыбнуться ей. Осталось только понять, что произошло. «Да тут и понимать нечего. Ты перехитрил его. Даже я не ожидала, что у тебя маны больше, чем ты всем сказал. Ловкий ход». Марк смотрел из окна, как внизу мальчишки играли в ненастоящий магический бой, кидаясь друг в друга разукрашенными цветными шарами из скомканной и спрессованной бумаги. «Ну да». Ответ выскочил машинально. «Нифига он никого не обманывал. Но лучше сохранять легенду хитроумного Гурга, а не доказывать всем, как он обосрался». «А что там по ставкам?» «Выигрыш наш». «Ну какие ставки, Гург? Ты чуть не умер». Марк чувствовал спиной, как она судорожно поправила волосы и уперла руки в бока. Обернувшись, он оказался прав. «Не умер же». «Передай Корусу, пожалуйста, чтобы зашел. Мне надо с ним кое-кому наведаться. И что там у нас на обед?» «Жаркое? Хорошо». Сестра покинула комнату, и снова наступила тишина. Все эти два года он гадал, что же это за красная цифра один, почему никогда не тратится и откуда взялась. Он разделил весь промежуток времени дана на секунд, и на ум приходило только одно событие — Та драка с убийством. Он отгонял эту мысль как мог, пока не знал свойств этой единички. Мало ли что высвечивается. Это ведь мир магии, в конце концов. Куча непонятных обычному человеку свойств. Как не пыжился тогда, экспериментируя, ничего не происходило. Единица не превращалась в ноль. Недавнее событие заставило снова переключиться в теории. Одна смерть, одна единичка. Факт, что у него не было в последнем поединке маны, бесспорен. Факт, что она снова появилась тоже. И факт, что единица превратилась в нолик на лицо. Да, он тогда был почти без сознания, но ни одна деталь не ускользнула от его внимания. Он все очень хорошо помнил. Каждый стоунбол не на карпец. Даже его жалкое выражение лица, когда Марк коснулся клинком тощей груди подростка. Он помнил все. И единичка точно превратилась в нолик. Теперь что касается самой Маны. Перед потерей сознания у него было две единицы. Почему столько? Это какая-то особенная цифра? Он же потратил что-то на F-слой. Значит, изначально она была еще выше. Да. Сколько секунд он примерно блокировал фаербол? Две или три? Если две, то на момент включения F-слоя у него было 60 маны. Если три секунды – 80. Как эти цифры коррелируются с тем, сколько у него восстановилось маны? Первый вариант не совсем понятен, а вот второй – стоп. У него 81 мана всего, примерно столько же было восстановлено, Нет, он же использовал синий кристалл, значит в 10 раз меньше. 8.1? Что за бред? Счетчик показывал только целые числа. Но 8.1 это 10% от его базового монопола, то есть он моментально регенерировал себе это количество маны. Дошедшая информация никак не хотела укладываться в голове. Он убил человека и получил способность восстанавливать себе 10% маны, превращая единичку в нолик. Как вообще эта штука называется? Может, душа? Память услужливо подсунула новое слово. Дисторт. Ему снился какой-то непонятный сон. Что-то там про красный шарик, и он точно помнил странную надпись на латинице. Может, это подсознание подсказало? Марк слабо верил во всякие эти сновиденческие штуки, но для себя решил называть новый показатель дистортом. Как это ни назови, суть не изменится. Он убил человека, и какая-то жуткая система говорит ему «убивай еще». Он посмотрел на свои руки, будто у него есть выбор. Спустившись вниз, он отобедал с Корусом. Старший брат занимал другую комнату, предпочитая уединение после столичной жизни. Сейчас у него каникулы. Еще полмесяца, и он снова уедет в Рилган продолжать обучение в Академии магического картеля. Марку рассказали новости этих двух дней. бэф неплохо справлялся с администрированием их зарождающейся торговой империи. Шутка, конечно. В реалиях этой экономики они лишь жалкие мушки. Выскочки, как их любили называть завистники. Лучше уж быть выскочкой, чем никем и ждать одобрения других. Не накарпец под домашним арестом. Приз в 9 тысяч файлеров Бефальт уже передал Забов частичную уплату долга. Скоро они запустят массовую продажу сгущенки. Задачей Коруса было распространить слухи о ней в Рилгане. Сначала в академии, а потом и за ее стенами. Марк надеялся на очень большой заказ для столичных кондитерских. Вот где их накроет денежным одеялком. Самое смешное, что он не собирался ехать в Рилган. В столице у него никаких шансов на победу, по крайней мере сейчас. Свою задачу Марк выполнил, кто надо, получили сигнал. А вот право поездки он и так собирался передать. И логичным кандидатом был Нина Карпит, занявший второе место. Марк видел, что для всех юниоров-подростков эти соревнования были чуть ли не важнейшим событием в их жизни. Они жили этой мечтой показать себя. В ментальном плане он уже взрослый мужик, которому это писькомерство нафиг не упало. А кто занял третье место? Поинтересовался он у Кора. Тот немного задумался, вспоминая. Кажется, какой-то Фальсгарум. Это не сын Рудеуса. Не знаю, может быть. Его папашка такой толстый и шумный тип. «Да, кажется, что-то такое видел. Тогда это он». С ним они пересекались в доме Анарика, когда Марку отказали в субсидии на дворянскую школу. Точнее, с позором выгнали, признав проф непригодным для обучения. А оно вон как повернулось. «Что ж, тогда дадим ему право поездки». «С чего это?» — облизнул ложку кор. «Как с чего? Он ведь заслужил. Парень старался. Не пропадать же квоте». «И ты просто так отдашь такую честь?» Иронично поднял брови старший брат. «А кто сказал, что я сделаю это бесплатно?» Они оба засмеялись. Гаррум — одно из четырех главных семейств Рилгана, высшая аристократия. Под их юрисдикцию попадали все шахты на горном востоке страны. Металлургическая деятельность — основной вид дохода этих приближенных ко двору людей. С недавней поры туда добавилась еще и добыча зеленых кристаллов, ведь именно Гаррум обнаружили новую жилу. Этим они заработали себе кучу очков при дворе и сейчас купались в лучах славы. Вся эта суета с амфитеатром и боями — их заслуга. Однако Марк не видел, чтобы они как-то выпячивали свои права вперед. Действительно, влиятельным людям этого не надо. Сын Рудеуса своими силами дошел до полуфинала — И это достойно уважения. Основной доход любой знати – это проценты с налогового пирога. Право забирать кусочек побольше нужно заслужить. Отсюда и все эти деления на низших, средних и высших. Если купцам и прочему торговому люду приходилось крутиться, то задача аристократии – правильно распределять ресурсы, вовремя закидывать в казну деньги и поддерживать порядок в веренных владениях. Пока это делается исправно, короне пофиг, что там происходит. Конечно, дворяне тоже держали свои бизнесы с ручными купцами, но зачем придумывать велосипед, когда достаточно поощрять определенных людей, и деньги сами идут в карман. Поэтому Отто Зонов так рвался туда. Марк давно знал, что ему стоит попросить у власть имущего человека. И нет, это не деньги. Некоторые вещи можно получить, только имея хорошие связи. Гаррум считались самой слабой из четырех семей, однако это им давало некоторое преимущество. Никто их не воспринимал как серьезных противников, и поэтому они могли дружить со всеми и свободно заключали браки с тремя семействами. Есть два враждующих блока — Анарика и Карпец. Гаррум вне игры, а Сомула балансирует нейтралитетом. Так ему объяснял Отто. Может, оно и сложнее все, но пока ему хватало этой картины в его маленьком мирке. Что там делают подковерные бульдоги, конечно, интересно, но лучше держаться подальше. Рудеус со своей семьей гостили у Сомула. Об этом еще раньше докладывал Бруно. Маркс вел его с Кунцем, и те нашли общий язык, несмотря на первоначальные разногласия. Кунцу было неприятно, когда Бруно побил и ограбил Мура. Все это со временем улеглось, и теперь, по просьбе Марка, он рассказывает обо всех важных шишках, въезжающих в Абис. «Проходите сюда, господин Рудеус скоро подойдет». Их провели в гостевую. Минут через пять к ним спустился член второй побочной ветки гарумов. «Гурк!» Он притворно удивился, пожав ему руку. «И... это Корус, мой брат. Приятно познакомиться». Он предложил рукой присесть. Чем обязан? Кстати, хочу заметить. Замечательный бой. Задумка с приманкой. М-м-м-м!» Он закатил глаза, покачав головой. А использование водного потока как щита? Что это было? Почему до сих пор никто этого не использовал? Толстяк был очень возбужден. Магические бои оказались его любимой темой. «Да, в условиях с низким значением маны приходится подстраиваться и много фантазировать», — улыбнулся Марк. Рудеус достал бумажную пачку сигарет и, вложив одну из них в губы, с хитрецой потряс пальцем. «Самым сочным была последняя обманка. Я потом подсчитал количество маны и пришел к выводу, что ты сэкономил на их слое в последних моментах. Это было очень рискованно. Струя дыма полетела вверх. «Но оно оправдало себя!» Гарум покачал головой, чему-то улыбаясь и смотря перед собой. «Так в чем, собственно...» «Ах, да, я принял решение не ехать в Рилган». Рудеус махнул пепел в красивую стеклянную пепельницу в виде вулкана. «Хм... И?» «Хотел предложить это право вашему сыну». Рудеус снова затянулся. Марк думал, что тот радостно подскочит, но не тут-то было. «Хорошо, и?» «Что и?» «Что ты хочешь взамен, мальчик? Всему есть своя цена. Не факт, что я смогу заплатить эту. Но, признаюсь честно...» Он потушил недокуренную сигарету и посмотрел Марку в глаза. «Мне этого очень хотелось бы. А ничего сверх такого, что вы не можете выполнить?» «Устройте мне экскурсию по лесу Акапури и уговорите Сомула предоставить мне пару бревен. Я даже готов заплатить за них». Древесина Акапури — очень ценный товар. Крайне интересный проводник магии. Однако она не продавалась в розницу. Рилган поставлял ее за рубеж другим странам, и на заказы выстроилась очередь на годы вперед. Почему-то эти деревья или разновидность трентов росла только на их материке. Нет, в других местах акапури тоже разводили, но они не вырастали больше двух метров. То ли не то то ли еще что-то, непонятно. Но рилганские акапури огромные, выше 50 метров, иногда вымахивали до 100. Чем выше становится акапури, тем сложнее ему двигаться. Большой рост не всегда хорошо для этих магических растений. Рудеус немного задумался и в сердцах потеребил волосы. «Искуситель! Вот же срань!» Он встал и заходил по приемной, иногда останавливаясь и куда-то смотря вдаль. Наконец он остановился и протянул Марку руку. «Договорились! Пару небольших срезов капуре в обмен на поездку сына!» «Но я бы хотел именно стволов!» «Извини, но моей связи хватит только на пару пеньков! Считай это большой удачей!» Марк подумал, что для эксперимента в принципе этого хватит. По рукам. Хотите, расскажу свежий анекдот? Ох. Марк скосил глаза на дверь. Давайте в другой раз, мы спешим. Рудел что-то пробормотал, что ему очень жаль, и проводил до двери. Странный тип, заметил Кор. Думаешь, он обманул нас? Марк отрицательно покачал головой. А зачем ты вообще меня позвал? «Как зачем?» — он похлопал старшего брата по спине. «Хотел посмотреть, на что способен мой братец». Корус, непонимающе повернулся к нему, но потом проследил за направлением взгляда. «Да ты шутишь! Ты только после ранения!» «Давай-давай, идем! С этим я каждый день вижусь, с тобой пару месяцев в год!» И они потопали в сторону амфитеатра. Получится ли у него активировать сегодня дисторт?